Глава 39. С добрым утром, мой друг! Как спалось? Я открыл глаза. Голова не болит. Кругом только темень. Кто это говорит: Не узнаешь меня? Это вы? Узнал, слышно было, как Норох заулыбался. А где это я? Я стал ощупывать пространство, пахло деревом и землей. Ты в гробу, мой друг. Ты, как бы это сказать, мертв. Я уткнулся в деревянные стенки. Это не гроб, таких гробов не бывает. Это какая-то коробка, деревянная, и я в ней. Господи, я Юбер. Я вспомнил вчерашний день». За окном слышны выстрелы, я хотел приподняться, но не мог, Ребекка стояла за занавеской и тихо плакала, на полу лежал нож для бумаг, кровь стекала по ее шее, я ничем не мог ей помочь. За окном голоса, кричит тот, кто притащил нас на кладбище, «Точно, я уже был здесь, меня здесь уже чуть не убили, тогда это был Фабьен». «Вчера из комнаты Жаэля я слышал и голос Ирен, она что-то говорила тому негодяю, потом молчание, он начал считать и выстрелил, он выстрелил в Юбера». Тогда Ребекка скатилась по стенке, цепляя за собой натянутый тюль, она закрыла лицо руками, она рыдала как никогда, «они убили его», — говорила она, «они убили Юбера, они убили его». «Но как я мог жить в мертвом теле? Как я мог воплотиться в труп? Это же невозможно!» — кричал я. «О, мой друг! Мой друг!» — опять зазвучал откуда-то голос Нороха. «Ты так наивен, мой мальчик! Ты же не думаешь, что все, кем ты был до этого, живы?» «Выпустите меня!» — я стал стучать по крышке. «Где вы?» — кричал я. «Норох! Выпустите меня! Вы тоже под землей?» «Нет, что ты. Я вот здесь, над тобой, над самой могилой». «Вы там?» Я ничего не понимал, а только долбил и долбил по крышке гроба. Сил во мне оставалось немного. Неудивительно, ведь юбер мертв, и как-то странно от меня пахло, будто не пахло совсем. Не помыли же они его перед тем, как похоронить. Я ударил еще раз, крышка чуть сдвинулась с места. «Отлично, она не прибита». «Конечно, не прибито, мой друг. Кто же будет заколачивать покойников?» «Заколачивают живых». «Но я жив!» Я стучал по крышке, разбивая себе кулаки. «Я жив! Жив! Жив! Помогите мне выбраться! Помогите мне! Вы же слышите? Вы слышите меня?» «Я не могу тебе помочь. Это не в моей власти. Ты должен помочь себе сам, и не только себе». «Что?» Я не расслышал, что он сказал. Его голос становился все тише, будто уходил от меня. «Нет, стойте! Не уходите!» Я колотил из последних сил. «Не уходите! Где Маргарет? Вы обещали, что я увижу ее! Не уходите, черт вас, дери! Стойте! Помогите мне!» «Так вы не пробьете крышку, мой друг. Попробуйте стучать сильнее». Я еще раз ощупал свои руки. «Подождите-ка, я не Юбер!» «Так я не Юбер?» — крикнул я в темноту, но из нее мне никто не ответил. «Вы меня слышите? Вы еще там?» Норох ушел он бросил меня, чертов обманщик, он бросил меня зарытым под землю, я колотил, что есть мочи, размах здесь был небольшой, каждый удар отдавал в ответ, разболелось плечо, потом и все тело, крышка треснула посередине, на меня посыпалась земля, я бил по расщелине, что-то капало на лицо, кровь с моих рук смешавшаяся с землей, вытер лоб и стал колотить сильнее, удар за ударом, не чувствуя уже ничего». «Ничего, кроме подступающей тошноты. Нет, только не это, не сейчас. Доски трещали, земля осыпалась. Я выбил одну из досок, сплюнул мокрую землю и продолжал колотить. Вдруг сквозь крышку прорвался яркий луч света. В глаза мне светило холодное белое солнце. В нос ударил неприятный запах, будто трещали деревья, будто что-то горело. Где-то пожар». Сил совсем не осталось, я задыхался. Этот гроб, этот ящик весь наполнился дымом, и мне стало нечем дышать. «Норах!» — крикнул я. «Никого!» Я собрал последние силы, ударил сильнее, треснула еще одна доска. Я прибился к стенке. Земля засыпала ящик, и вот уже свет не лучом, а волною наполнил его. «Это утро. Душное, больное, но утро». Я разгреб землю, уперся руками в края самодельного гроба. Земли наверху было немного, я лежал неглубоко. Высунул голову, потом плечи, протиснул все тело, так и вышел на свет. Я сидел на краю своей же могилы и никак не мог отдышаться. Сплюнул землю, посмотрел на небо. Каким душным и жарким оно было сегодня. Еле поднялся, рука кровила. Я припал к дереву, так и стоял. На кладбище что-то горело, должно быть, кто-то жёг листья. Я пробирался через могильные камни, ноги подкашивались, в глазах потемнело. Как же болит голова, как и тогда, как и раньше. Ничего не прошло. Она трещала от висков к темени, от темени к затылку, давя на глаза изнутри. Я зажмурился и покачнулся. Я не мог смотреть на свет, он меня убивал. Я так и шел от могилы к могиле, спотыкаясь о заросшие бурьяном холмы. Запах гари лез в нос и горло, его будто резало изнутри, я закашлялся и чуть не упал. Надо было посмотреть, что горит, но глаза слезились от дыма. Наткнулся на калитку, открыл, она проржавевшая и тугая, пустила меня со скрипом. «Я был здесь будто вчера, убегая от выстрелов в теле Фабьена. Тогда мы с Юбером спрятались в ближайшем лесу, вот в этом лесу, который сейчас горел. Высокие языки багрового пламени с черными клубами дыма пожирали лес. Я хотел взобраться на холм, но только ступил на него, как что-то стрельнуло в виске». Я сделал шаг, стрельнула снова, будто лезвие ворочилось в мозгу. Я рухнул на землю и пополз на коленях на самый верх холма. Если пламя идет на юг, у меня еще будет время, будет время обижать этот лес. Обежать этот лес? Да кого я обманывал, Господи! Нет у меня никакого времени, я не могу быть быстрее пожара, я быстрее обычного человека быть не могу». Как же болят голова и глаза, как отдает во всем теле. Я карабкался выше, а огонь заглатывал все, будто кто-то ему помогал. Деревья вспыхивали одно за другим, горели костром все сухие опавшие листья, хвоя тоже горела, с треском падали ветки, трещал и кричал старый лес. «Его подожгли», — понял я. Всадив пальцы в жесткую землю, бороздя ее телом и ногами, — я боялся отключиться от боли, я боялся не успеть помочь. Они сгорят, все сгорят в этом доме. Вершина холма была близко, на расстоянии вытянутой руки. Я дотянулся до верха, вцепился в траву, подтолкнул себя, и вот уже на вершине. Я стоял и шатался, и видел весь лес. Он горел, и огонь этот мчался к дому лоранов». Ветер гнал его прямо на запад. Не подойти, не обогнуть это пламя, не предупредить никого. Огляделся по сторонам. Что-то сверкнуло вдали, будто золотом играя на солнце. Я прищурился и не поверил. Это колокол на белой часовне. Это он так красиво сверкал. Я шагнул вперед, и рухнул, будто что-то тяжелое взвалили на плечи, не давая двинуться с места. «Там же колокол!» Я посмотрел на огонь. «Только бы доползти!» Боль опять подкатила к глазам. «Начните звонить!» Крикнул я и зарыдал. «Норох! Кто-нибудь, кто там есть? Позвоните же в него!» Из церкви никто не вышел. «Она заброшена! Там никого нет!» — звучал в голове голос Фабьена. «Никто не может бить в колокол!» Я стиснул зубы и полз. «Они проснутся!» — я был уверен. «Они не могут сгореть! Им надо бежать! Надо вынести из дома Жаэля!» «Всему виной рок!» — сказал Норох. «Я обернулся! Никого нет!» «Я не могу контролировать рок!» Опять повторил его голос «Ты бы лучше молчал!» — крикнул я. «Они умрут, не искупив вины!» «Да где ты, черт возьми!» Голос нороха стих, я продолжал ползти. Боль убивала меня, разрывая на части, лучше б я умер там, в этой самой могиле. Я посмотрел в сторону леса, еще есть время, есть время бежать, может кто-то проснулся, может кто-то кого-то разбудил, пусть они выйдут к дороге, пусть сядут на эту чертову лошадь и мчатся через весь лес. Нет, они еще спят. Я все полз и не мог поднять головы. Чем ближе я приближался к церкви, тем сильнее становилась мигрень. Этот колокол меня убивал, как и прежде, как и всегда. Вот и сейчас он звенел во мне, стучал в мозгу. Я слышал его, пусть он был и неподвижен. Прищурился, посмотрел на часовню. Никто в него не звонил. Он звонил лишь во мне, этот колокол. «Будь ты проклят!» — кричал я ему. «Почему я?» «Почему ты выбрал меня?» Только ветки трещали в ответ. Они падали на опаленную землю и сгорали на ней дотла. Скоро здесь не останется леса. Огонь заберет с собой все. Огонь все всегда забирает, оставляя лишь уголь и черни. Над лесом кружили черные птицы. Потом они превратились в точки, а после исчезли совсем. «Пожар сжег их старые гнезда. Скоро он доберется до дома. Скоро он уничтожит их всех. Боль учащалась и била. Я мог только кричать от бессилия, впиться в землю и ползти дальше. Я думал о Ребекке, о старом Фабьене, о бедном Жаэле и полз. Вон уже скоро калитка часовни, еще каких-то пару шагов». Я уткнулся в нее головой, разжал стиснутые судорогой пальцы, схватился за деревянные рейки забора и приподнял себя. Вот и часовня. Боль стучала, крутила в затылке, сжимала тисками виски. Я пошел к колокольне. Тело стало чужим, словно ватным. Я не чувствовал рук и ног, только видел высокую башню с колоколом на самом верху. Дверь в часовне с трудом отворилась, и я, покачиваясь, вошел. Вверх спиралью уходили ступени.